Глава 9. Есть логика вещей, их порядок. И согласно порядку один вооруженный человек не может противостоять десятку вооруженных людей, тем более вертухаев, тем более вертухаев японских. Но есть ещё логика хаоса, согласно которой Один человек может оказаться незаметным, как движение воздуха, внезапным, как смерть, многоликим, как перевёртыш, бесшумным, как тень. Есть логика хаоса. А в этот раз я выбираю порядок. И я даю обезоружить себя и связать и бросить в вонючую клетку одну из многих. И Я оказываюсь среди тех, кто бьется головой о железные прутья или сидит, обняв руками колени, раскачиваясь из стороны в сторону или меряет клетку шагами, целюстремлённые без всякого смысла, как пленный зверь. Я так хотел в эту клетку, чтобы среди подопытных пленных увидеть Елену. Но Елены здесь нет. Я опускаюсь на каменный измазанный мочой и кровью холодный пол и обнимаю руками колени и я сижу неподвижно пока не открывается с лязгом железная дверь отделяющая наш зверинец от лаборатории пока в эту дверь не заходят барон фон юнгер и его слуга лама и два безликих японских офицера И белокурая женщина в красном платье и кожаном черном плаще. Моя женщина. Моя Лена. И я смотрю на нее, и она говорит мне с улыбкой: "Здравствуй, Максим".